Александр Владимирович Борсук. Спасибо вам, друженицы армейского тыла. Тема нашей сегодняшней беседы – прочищенный отряд в годы Великой Отечественной войны. Чем он занимался, какое оборудование было у его работников, в чем была его необходимость. К написанию рассказа подвигли обвинения в адрес дружениц этого, по большому счету, рядового тылового подразделения, выполнявшего ответственнейшую задачу по стирке белья и обмундирования как раненых и больных бойцов и командиров, так и белья, поступившего из соединений и воинских частей действующей армии. Под этим определением понимаются как фронт, так и армии, корпуса, прочие соединения и воинские части, входившие в состав воюющих фронтов. Некоторые особо одаренные писатели договорились до того, что приравняли прачечные отряды к немецким полевым борделям. Дескать, именно для этого их и создавали. И эти мерзкие, ничем не подтверждаемые, грязные, липкие обвинения время от времени публикуются в сети, а их авторы набирают дешевую популярность. Как же клубничка, неизвестные ранее тайны, вскрыт очередной нарыв советской власти? То ли авторы действительно так думают, уверенные в том, что во время Великой Отечественной все прачки были обеспечены современными стиральными машинами. загрузила ой белье и, пожалуйста, пару часов наслаждайся, любуйся природой, предавайся плоским утехам или чего еще воображение такого писать придумает. А может историк и поддерживающий его действительно свято уверены в правдивости собственных обвинений? Ну... Наиболее все же вероятным видится стремление к хайпу, лайкам, накрутке просмотров и комментариев. А ведь были еще девушки в полевых хлебопекарнях, столовых, ремонтных мастерских, о госпиталях и медсанбатах вообще нужно говорить только с нескрываемым уважением. Они что, все по этому подлому мнению порченные, все гулящие? Нет, это очередная ложь. Очередной плевок на чужие судьбы и чужие могилы. Посмотрите на эти светлые, красивые, уставшие, но такие милые лица. Рассмотрите эти натруженные руки. Это же ваши бабушки и прабабушки. Теплые, милые, домашние, родные. Как можно о них думать, говорить описать пошло, подло, грязно и гадко? Поговорим обо всем серьезно, с документами и размышлениями. А в конце, с вашего согласия, предложим историкам и их почитателям провести над собой социальный эксперимент. Прежде чем начать рассказ, предлагаю ознакомиться с временным штатом прачечного отряда ПРЧО с полумеханической стиркой и производительностью в 750 килограмм белья в смену, расчетом личного состава, транспортных средств и оборудования отряда. Сразу хочу сказать, что подобных отрядов оснащенных прачечным оборудованием, были единицы. Так что мы рассматриваем практически идеальный отряд с максимальной, под тем временам, механизацией. Всё же, как правило, все работы в подразделениях стирки выполнялись вручную, и к средствам механизации можно и то с большой натяжкой отнести разве что дисбучильники, но и в них белье, кишащее паразитами, загружалось и выгружалось вручную. Итак, перед вами документ 1940 года. Обоснование для создания прачечного отряда. Документ 1. Приложение к табелю прачечного отряда. Потребное количество обслуживающего персонала для работы одного отделения прачечного отряда в одну смену. Первое. Начальник отделения. Один человек. Второе. Склад грязного белья. Приемка и разборка. Один человек. Третье. Замочка и подстирывание. Два человека. Четвертое. Бучение. Два человека. Пятое. Стирка в барабанах. 8 человек. Шестое. Стирка ручная. Один человек. Седьмое. Отжим. Два человека. Восьмое. Приготовление горячей воды. Колка дров. Топка, одно с водой. Два человека. Девятое. Сушка белья и обслуживание печек для сушки. Два человека. Десятое. Катание белья. Два человека. Одиннадцатое. Вложение ручное. Два человека. Двенадцатое. Разборка и укладка. Четыре человека. Тринадцатое. Ремонт белья. Два человека. 14 склад чистого белья один человек 15 Подвоз воды два человека 16 заготовка дров два человека 17 обслуживание и ремонт оборудования слесарь один человек 18 подсобные рабочие два человека Итого тридцать37 человек. Подписи. Член техкома ГИУКа, бригад инженер Зылев. Помн члена техкома ГИУКа, военный инженер второго ранга мастеров. 11 февраля 41-го года. Документ 2. Приложение к временному табелю прачечного отряда. Потребное количество транспортных средств к прачечному отряду без подъема личного состава. Первое. Парных повозок на отделение. 12 штук. И. На комплект. 24 штуки. Или. Первое. Автомашин газаа аа грузоподъемностью 1,5 тонны на отделение 6 штук. На комплект. 12 штук. Примечание. Точное количество парных повозок и грузовых автомашин ГАЗ-АА уточнить после опытной укладки имущества прачечного отряда, укомплектованного по временному табелю. Подписи. Член техкома ГИУКа, бригад инженер Зылев. Помп члена техкома ГИУКа, военинженер второго ранга, мастеров. 11 февраля 1941 года. Документ 3. Расчет оборудования прачечного отряда. Задание. Стирка белья в летний период 35,1 тонны в месяц, а в зимний период 55,7 тонны. Считаем 25 рабочих дней в месяце. Тогда в сутки нужно выстирать в летнее время 35,1 деленное на 25 равно 1,4 тонны. а в зимнее время 55,7, деленное на 25, 2,228 тонны. Расчет ведем на работу в летнее время в две смены, а в зимнее время в три смены. Тогда в смену в 8 часов нужно будет выстирать 2228, деленное на 3, равняется 750 килограммов. На эту производительность и будем рассчитывать оборудование согласно прилагаемого технологического процесса стирки в ПО. Первое. Приемка и разборка производится в палатке УСТ-41 размером 4,87 на 4,87 метра. По данным Т. Домбровского, издание НККХ РСФСР, страница 6, На каждые 100 килограмм белья при сортировке за 8 часов требуется 4,7 квадратных метра площади. 750 умножить на 4,7, деленное на 100, равняется 35,25 метра квадратных. Берем две палатки. По данным Михельсон, справочник, один работник разбирает за 8 часов 400 килограммов белья. Следовательно, на разборке будет работать двое. Второе. Замочка производится в резиновых резервуарах емкостью 1000 литров. По данным Датс Михельсон, справочник по банно-прачечной дезинфект-делу в РККА издание из 1939 год, на 100 кг белья требуется 1 кубический метр объема замочного чана. Время замочки берем 6 часов. страница 21. Тогда для ПО потребуется минимум 6 резервуаров емкостью по 1000 литров. Третье. Подстирывание производится в стиральной машине емкостью 12 кг в течение 10-15 минут. Тогда потребуется для подстирывания 750 деленное на 8 деленное на 4 деленное на 12 равняется 2 машины. Обслужив персонала, 4 человека. Четвертое. Бучение производится в разборных бучильниках емкостью 30 килограмм каждый. За 8 часов проводятся 3 загрузки. Михельсон, банно-прачечное обслуживание войск в полевых условиях, страница 17. Тогда общее количество бучильников будет 750, деленное на 30, деленное на 3, равняется 8 штук. Пятое. Стирка белья производится в таких же стиральных машинах емкостью 12 кг, в которых производится и подстирывание. При условии предварительного подстирывания стирмашина допускает за 8 часов 8 загрузок. Тогда общее количество стирмаш будет 750 деленное на 12 деленное на 8 равняется 7,8 штук. Берем 8 штук. Шестое. Отжим влаги производится в ручных выжималках производительностью 40-50 кг белья в час. Михельсон, страница 16, Банна-Прачеч-Обслуж, страница 24, Справочник. 750, деленное на 8, деленное на 40, равняется 2 штуки. Учитывая несовершенство конструкции и необходимость частой регулировки выжималок, следует требуемое количество удвоить. Берем четыре штуки. Седьмое. Сушка. Сушка белья в прачечных отрядах до сего времени не разработана и нет ясных и годных указаний, как сушить белье в полевых условиях. Рекомендуется следующие способы. Первое. Сушить на открытом воздухе. Табель ОВС Геука. Второе. Сушить на чердаках и в сараях. Норкомздрав. Третье. Сушить на сушилках Бонена. Справочник Датс Михельсон. Четвертое. Сушить в сушильном шкафу размером 2 на 2,5 метра высотой 2 метра. Спецификация ромб на передвижную прачечную. Два первых способа не могут обеспечить и гарантировать сушку белья во всех условиях. Третий способ явно недоработан. Так как, хотя автор и указывает, что в один конец Бонена впускается пар, но не приводит, откуда же этот пар берется. В перечне оборудования ПО не указывается, какой котел берется для этой цели, каких размеров боннены и как они устанавливаются. По сушильному шкафу данных не имеется и судить о его пригодности трудно, и поэтому включать его в табель преждевременно. Для обеспечения сушкой белья существующих комплектов ПО придется заготавливать палатки и переносные печи с железными трубами. По данным, доцент Михельсон, справочник, страница 22, сушка белья в сушильных шкафах продолжается 45-60 минут при температуре 60 градусов Цельсия. А так как белье будет сушиться в палатках, то следует время сушки считать 1 час 45 минут-2 часа. Учитывая, что для одного килограмма белья требуется площадь 0,75-1 метр квадратный, Михельсон, справочник, страница 22. Общая потребная для сушки площадь будет 750 умножить на 0,75, деленное на 4,56, равняется 123 метра квадратных. При 8, деленное на 1,75, равняется 4,56 оборота за 8 часов. Следовательно, берем две палатки УСБ-41 размером каждые 9,8 на 6,3, площадью 61,7 м2. Отопление палаток будет производиться от переносных чугунных печей, устанавливаемых в тамбурах палатках с трубами, пропущенными через всю длину палатки. Восьмое. Высушенное белье подвергается катанию на ручных катках 90% и глажению жировыми утюгами 10%. Для катания берутся ручные катки производительностью 60-75 кг в час. Михельсон, страница 24 справочника. Общее количество катков определяется по расчету. 750 умножить на 0,9, деленное на 65. 12 1,12 штук. Берем два катка, при условии большей гарантии надежности их работы. А так, учитывая возможность разделения отряда на две части. Для ручного глажения 10% белья, то есть 75 кг в смену, продаем 4 утюга, считая, что одна прачка гладит электрическим утюгом за 8 часов. 25 кг белья. Справочник Михельсона, страница 23. а для жирового утюга эта норма должна быть снижена до 18-20 килограмм. Девятое. Заготовка горячей воды для стирки производится в кипятильниках самоварного типа производительностью 125 литров. Михельсон, БП-обслуживание, страница 16. Учитывая, что на 100 килограмм белья горячей воды температуры 70 градусов требуется приблизительно 1480 восемьдесят литров михельсон справочник страце 22 для 750 кг потребуется 11100 литров или в час 1380 литров тогда для приготовления кипятка потребуется 1380 деленное на 125 равняется 11 кипятильников принимая во внимание что за время наливания воды в ведра и в стиральные машины кипяток будет остывать, а также, учитывая опыт работы ПО в зимних условиях, где было установлено это, для одной стиральной машины необходимо иметь один кипятильник. Берем на ПО 10 кипятильников. Десятое. Ведра для наливки воды в стиральные машины, бучильники и кипятильники берем из расчета по 2 ведра на каждую пару стиральных машин, бучильников и кипятильников. того 28 ведер. Два ведра даются для каждых трех замочных чанов. Четыре ведра. Кроме того, предусматриваем на каждую палатку по два ведра резервных. Четыре. Итого всего ведер 36 штук. Одиннадцатое. Для подачи воды из водоемов в резервуары запасные. Устанавливаем ручные насосы «Красный факел». Общая потребность в воде для стирки 750 кг белья будет равна 27800 литров. Из расчета 3700 литров на 100 кг. Михельсон, справочник, страница 22. А на одну палатку расход воды в час будет равен 27800, деленное на 8, деленное на 2, 1740 литра. Таким образом, берем насосы красный факел номер 4, производительностью 2700 литров в час в количестве двух штук. Но так как ручные насосы в зимних условиях могут не обеспечить ПО водой вследствие заверзания воды в насосе и шлангах, то предусматриваем бочки емкостью 250-300 литров с черпаками. Транспортировка воды производится либо на повозках, либо автомобильным транспортом. Количество инвентаря, принадлежностей и инструмента для прачечного отряда берется по аналогии с полевыми механизированными агрегатами. Подписи. Член техкома Брик-инженер Зылев. Пом. члена техкома Воен-инженер 2 ранга Мастеров. 11 февраля 1941 года. Реквизиты архива с расчетом оборудования прачечного отряда. Опись номер 12403, дело номер 27. Страницы 20, 28-34. Как можно увидеть, отряд обеспечен аж восьмию стиральными машинами. И работает на них 8 человек. В соответствии с расчетами 1940 года, две машины для замачивания и работники, их обслуживающие, входят в общую численность. Несложно посчитать минимальную нагрузку на каждую прачку, занимающуюся замочкой и подстирыванием. 375 кг на каждую работницу в смену. Та же нагрузка приходится и на девушек, занимающихся глажением, катанием белья, отжимом и бучением. У девушек-прачек нормы выработки меньше. 94 кг на человека в смену. Почему так мало? А стиральные машины были крайне ненадежными, а норму ПРЧО никто не снижал. Так что, пока машины ремонтировались, стирали девушки руками в корытах, известных многим с детства, и с использованием замечательного приспособления – стиральных досок. Вполне может быть, что и их вы видели в свои детские годы. Почему при расчетах написано, что норма минимальная? Потому что фронт ждать не будет – А обеспечить госпиталя воинские части выведенные на отдых и других получателей свежего, выстиранного и поглаженного белья необходимо было крайне срочно. Заявки и требования увеличить объемы шли постоянно. И тут уже недосублюдение трудового законодательства, норм выработки и других условностей мирного времени. К тому же зарплата начислялась в зависимости от обработанного, сделал больше, Соответственно, и выплаты увеличиваются. Об изменении норм или уравниловке, как это стало принято при Хрущеве и его последователях, речь не шла. И, как бы не удивлялись некоторые, но учет и контроль был поставлен неплохо. Возможно, могли быть и приписки, но А. Подтверждение этому не нашел. И Б. Такие приписки не смогли бы существовать в больших объемах, а тем более долго. Все же зона, Да и работа такая, что вся на виду. Теперь о том, чем стирали. Пратичные отряды использовали кальцинированную соду и мыло, как правило, хозяйственное. Мыло мелко строгали в ведро, в нем же разводили и потом использовали. Стиральных порошков и прочих синтетических моющих средств, естественно, еще не было. Надеюсь, что теперь понятно, что от такой работы руки прачек постоянно были покрыты язвами от химических ожогов. Регулярно страдали как от холодной воды, так и от кипятка, а отжим, да еще и горячего белья, вручную, приятным для души и полезным для тела назвать невозможно. В добавлении ко всем ожидаемым неприятностям, при доставке кипятка не так уж и сложно было обвариться. Так что разного рода ожоги, набухшие от постоянного контакта с водой, химическими веществами руки, и прочие травмы были обыденностью. На многие вещи девушки даже и внимания не обращали. Немного и о том, что представляло из себя сдаваемое белье. Разделим его условно на несколько групп. Первая привозилась из медицинских частей и подразделений. Отличительной особенностью было то, что оно было слипшимся от запекшейся крови, гноя, других человеческих выделений, а также со следами лекарственных препаратов. Другая группа – белье и обмундирование, привезенное из воинских частей. Помимо той же крови, гноя и грязи, эта категория просто кишела паразитами всех мастей. Особая опасность таилась в карманах обмундирования. Патроны и различные взрывчатые вещества не являлись удивительной находкой. не досмотрел и при обработке телогрейка или гимнастерок в дисбучильнике. Взрыв боеприпасов из-за невнимательного осмотра при подготовке имущества к стирке не был таким уж редким явлением. А последствия взрыва, раскуроченный бучильник и жалоба от солдат, что белье возвращается из прачечного отряда с овшами. И, пожалуй, самое трудное для обработки категория вещей – имущество, снятое с тел убитых. и никакие приметы или суеверия при этом не соблюдались. Вот, пожалуйста, перечень официальных документов, выпущенных главным интендантским управлением Красной Армии в годы войны. Документ четвертый. Смотрите, самая нижняя строчка, пункт 41. Инструкция о порядке сбора, ремонта и использования предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов. М. 1942 год. Т.К. Гео. Циркуляргл. Интенданта. К.А. номер 7. Название разработанного генто документа говорит само за себя. Так вот, помимо всего ранее перечисленного, включая взрывчатые вещества, вполне естественно, что такая одежда была насквозь пропитана трубным запахом, а избавиться от него – задача сверхтрудная. Как-то читал, что такое обмундирование и бельё – На какое-то время закапывали в землю, покрывая толстым слоем грунта. Вроде такая мера избавляла от тяжелого запаха. Ведь выдать бойцу обмундирование или белье, от которого просто разит смертью, задача не из легких. А тут уж приметы и суеверия появятся в полный рост. А боец будет прав, отказавшись от такого имущества. Так что от работы прачек зависело многое. особенно в условиях хронической недопоставки вещевого имущества от предприятий. Да даже изготовленное не всегда удавалось сразу направить в войска. Обмундирование иногда не входило в перечень предметов, поставляемых в приоритетном порядке. Так что труд был адов, условия тяжелейшие. Пар, кипяток, ледяная вода, вонь, грязь, как под ногами, так и на белье, вши, прочие паразиты. Вот краткий перечень той обстановки, которая окружала девушек-прачек. Найти в этом следы хоть какой-то эротики, скорее всего, сможет только законченный негодяй. Ну, а как гитлеровцы стирали и ремонтировали свое обмундирование, проиллюстрируем документом. Документ пятый. Опрос пленного оберштабс-интенданта 9 ОПД Иогана Сахейнельмана 14 октября 1943 -го года. Взят в плен 30 сентября 1943 года на Южном фронте в районе города Мелитополь в немецкой армии с 1938 года в должности интенданта 9-го ПД с октября 1941 года. Что можно купить в маркетанской лавке? Из вещевого имущества почти ничего. Там не бывает ни платков, ни полотенец, ни воротничков. Можно купить пуговицу, нитки и иголку. Стирка. Верхнее обмундирование не стирается. Стираются нательное белье, простыни, наволочки, платки, полотенца. Каждый солдат обязан стирать белье сам. Для стирки отпускается в месяц 100 грамм стирального мыла. Офицерам стирают денщики. При квартирном расположении – Стирать белье отдают хозяевам. Для солдат, расположенных на переднем крае, должны быть организованы, где это возможно по боевым условиям, прачечные с привлечением для стирки женщин из гражданского населения. Тогда мыло стирального на руки солдатам не выдают. Такая прачечная временная, никаких штатов на нее нет. При расположении частей в тыловых районах Должна быть организована гарнизонная прачечная. Ремонт оборудования и обуви. Солдат обязан сам чинить себе белье, носки и производить предупредительный ремонт. Пришивка пуговиц, закрепление хлястиков, исправление мелких повреждений в обмунировании и обуви. В роте имеются один штатный портной и один штатный сапожник. Они производят ремонт обмундирования и обуви роты. Ремонт не делится на средний и капитальный. Всё, что не может быть отремонтировано силами роты, сдается через батальон в дивизию. В дивизии распоряжением интенданта организуются ремонтные мастерские. Штатам они не предусмотрены. Для работы в этих мастерских привлекается местное гражданское население. Использование солдат для этой работы запрещено. Обычно такая мастерская организуется при сравнительно длительном пребывании дивизии в крупных населенных пунктах. Интендант дивизии дает заявку местному бургомистру, а последний мобилизует население. Набор считается добровольным. Набираются обычно сапожники мужчины и портнихи женщины в количестве примерно 12 сапожников и 30 портных. В общем, число мастеровых зависит от количества работы и возможностей найти соответствующих специалистов. При убытии дивизии из данного пункта мастерская распускается. Продолжительность работы в мастерской устанавливается 8-10 часов в сутки. Оплата труда по тарифу 1 час 70 тфенингов или 1 рубль 70 копеек. Кроме того... Мастерам полагается питание хлеба 500 г, жиров растительных 20 г, крупы 250 г. Это продовольствие дивизия из своих ресурсов не отпускает. Интендант дает заявку особому сельскохозяйственному руководителю района Зундерфюреру и последний должен эту заявку обеспечить из местных ресурсов. Лишь в случае отсутствия продовольствия в районе дивизия обязана обеспечить мастерские продовольствием из своих ресурсов. Состав мастерской приказом не оформляется. Составляется лишь раздаточная ведомость на выдачу денег. Эта раздаточная ведомость служит единственным отчетным и оправдательным документом. Ремонтными материалами мастерская, а также ротные портные и сапожники обеспечиваются армией по заявкам дивизии. Всё, что дивизия не сможет отремонтировать своими силами или при невозможности организовать мастерскую, направляется в армейские склады.